Правило первое лги. Едва слышное жужжание, уведомляющее о сообщении, не тревожит спящего Оуэна. Оно не потревожило бы и меня, если бы я спала, но я бодрствовала. Я лежала, уставившись в темноту, придерживая младенца у груди. Моя дочь уже насытилась, но медлила выпустить сосок. Она дремала и посапывала. Несколько секунд я раздумывала, кто бы это мог среди ночи прислать сообщение. Все мои друзья спят. Разве что Милли уже встала и собирается на работу. Всё равно не вижу повода для сообщения. Правда, я обещала забрать Ноя, если родители Милли не успеют приехать из Девана до того, как она уйдёт на работу. Неужели всё-таки Милли до телефона не дотянуться? Я колеблюсь. Наконец пальцем раскрываю маленькие цепкие челюсти. Переворачиваю на спинку дитя, налитое тёплым молоком, закатывающие сонные глазки словно под молочным кайфом. Мгновенно смотрю в маленькое личико, касаюсь гладкого упругого тельца. Под моей ладонью за птичьими рёбрышками сердечко постукивает всё ровнее, всё размереннее. Только теперь я беру телефон. Моё сердце начинает биться чуть чаще, эхом отзываясь на удары крохотного сердечка. Глядя на экран, говорю себе: "Не глупи, Милли, ещё месяц носить, наверняка это спам. Очередное: "А вы уже потребовали возврата страховых взносов?" Ввожу пин-код, телефон разблокирован. Сообщение не от Милли. В нём всего три слова: "Вы мне нужны". Часы показывают половину четвёртого. Сна не в одном глазу, мои ступни холодит кафельная плитка кухонного пола. Я грызу ногти и пытаюсь справиться с желанием закурить. 10 лет я не брала в руки сигареты, но когда мне страшно или тревожно, мысль о никотине вытесняет прочие мысли и потребности. Вы мне нужны. Мне зачем спрашивать, что это значит и кто это написал, хотя на экране только номер без имени. Это написала Кейт. Кейт Эйтагон. Достаточно произнести её имя, и она передо мной воплоти. Запах мыла, оливковая кожа, россыпь веснушек, будто молотую корицу распылили по переносице. Кейт, Фатима, Тея и я сама. Закрываю глаза и вижу всех. Мобильник, тёплый после моих рук, болтается в кармане, ожидая новых сообщений. Фатима сейчас спит рядом с Али, защищённая его гибким телом. Ей сообщение придёт примерно в 6. В это время Фатима просыпается, чтобы приготовить завтрак Нади и Самиру и собрать их в школу. Насчёт Теи сказать сложнее, если сегодня её смена, она сейчас в казино, где сотрудникам нельзя пользоваться телефонами. Мобильники заперты в шкафчиках для одежды. Когда заканчивается смена, часов в 8, не раньше. Те, как правило, задерживаются, у них заведено выпивать после смены. Ответ придёт ближе к 9 от Тэ. Взбудораженные алкоголем, чаевыми, понтёрами рябьют цифр на фишках вычислением шулеров и профессиональных игроков. Наконец Кейт. Кейт уж точно не спит. Это ведь она прислала сообщение. Наверняка она сейчас за отцовским рабочим столом. Теперь это её стол. Он стоит у окна, откуда виден реч. На глазах у Кейт вода приобретает бледно-серый предрассветный оттенок, всё чуть чисто становится отражение облаков и мельницы. Пальцы, как всегда, мнут сигарету, взгляд устремлён на воды в устье реки, бурлящие то наступающие, то отступающие. Картинка не меняется годами, и в то же время меняется каждое мгновение, совсем как сама Кейт. Её длинные волосы убраны за уши, тонкое лицо полностью открыто, в том числе и гусиные лапки в уголках глаз неизбежный отпечаток всей жизни, всех 32 лет, проведённых на морском ветру. Пальцы в пятнах масляной краски, забравшейся глубоко под ногти, а глаза, глаза у неё сейчас самого тёмного, графильно-синего тона, и так глубокий, что дна не разглядеть. Кейт ждёт, когда мы ответим. Когда, а не как. Потому что на сообщение из трёх слов мы всегда отвечаем двумя словами чётко. Уже бегу, уже бегу, уже бегу. Уже бегу, кричая снизу в ответ на призывы Оуэна, которые заглушает сонный хныканье Фрейи. Оуэн, я застаю с Фрей на руках, ходящим взад-вперёд по метам с отпечатком подушки на красной щеке. Извини, Оуэн подавляет зевок. Пытался укачать её, ну ты же знаешь, какая она, когда есть хочет. Забираюсь обратно в постель, усаживаюсь, обложившись подушками. Оуэн подаёт мне Фрейю, возмущённую, раскрасневшуюся. Она поднимает оскорблённый взгляд и с удовлетворённым вздохом припадает к соску. Воцаряется тишина, слышно только, как жадно малышка тянет молоко. Оуэн снова зевает, проводит рукой по волосам, косится на циферблат, берёт трусы. Уже собираешься? в моём голосе удивление. Оуэн кивает. Ну да. Какой смысл снова ложиться, если в 7 всё равно вставать? Ненавижу понедельники. Смотрю на часы 6:00 утра. Я думала меньше, потеряла счёт времени. А, кстати, ты-то чего не свет ни заря вскачила? Мусоровоз разбудил, да? Я качаю головой, просто не спалось. Это ложь. Я почти забыла, какова она на вкус, как легко она соскальзывает с языка, как сильно после неё мутит. Тяжёлый тёплый от рук телефон лежит в кармане халата. Я его чувствую бедром, жду, когда он завибрирует, принимая сообщение. Понятно. Оуэн подавляет очередной зевок, застёгивает рубашку. Кофе будешь? Могу и на тебя сварить. Да, пожалуйста, отвечаю я и добавляю. Оуэн. Но он успел выйти и меня не слышит. Через 10 минут он появляется на пороге с чашкой кофе. 10 минут достаточное время, чтобы обдумать, что сказать и как это преподнести и отрепетировать тон в необходимой степени беззаботности. Не всё-таки я вынуждена сначала сглотнуть, затем облизнуть губы, пересохшие от напряжения. Оэн, вчера Кейт прислала мне сообщение. Кейт, с которой ты работаешь, он ставит чашку несколько реже, чем следовало. Немного кофе проливается. Вытираю лужицу краем халата, чтобы книга не промокла и чтобы выгадать время. Нет, Кейта Итагон, с которой я в одной школе училась. А, это Кейт, та самая, что на свадьбу с собакой приехала. Да, собаку зовут Верный. Верный. Белая немецкая овчарка с чёрной мордой и тёмными как сажа крапинами вдоль хребта. Верный имеет привычку дежурить в дверном проёме, он рычит на чужих, а своим подставляет белоснежные брюха, чтобы чесали. Ты получила сообщение, что дальше, напоминает Оуэн. Выходит, я замолчала, сама того не сознавая, потеряла нить. А, ну да, Кейт приглашает меня в гости, и я подумала, почему нет? Хм, действительно, тебе разве это не помешает, когда едешь? Вообще-то сейчас зачем тянуть? А как же Фрея? Она поедет со мной. Чуть не добавил, разумеется, вовремя спохватилось. Фрея до сих пор не приемлет никакого питания, кроме материнского молока. А я очень старался её перевести, и Оуэн тоже. Помню, меня пригласили на вечеринку, так Фрея подняла крик в полвосьмого и ни на минуту не умолкала до да без двух полночи. Когда я ворвалась в квартиру и приняла её из рук мужа, уставших от бесконечного укачивания, снова повисает молчание. Фрейя откидывает головку, изучает моё лицо, хмурится, отрыгивает и возвращается к серьёзнейшему из занятий добыче пропитания. На лбу Оувена написаны все его мысли: он будет скучать, один, совсем один в постели. Тогда я показываю ему с ремонтом в детской. Наконец выдавливает Оуэн. Киваю, хотя Оуэн сейчас поставил точку в давнем споре. Ему хочется, чтобы спальня принадлежала нам двоим, а я только ему. Он полагает, что полугодовалая Фрейя сможет спать в детской без постоянного присмотра, а я я не согласна. А часть и поэтому я до сих пор не нашла времени вынести вещи из гостевой комнаты и покрасить стены в какой-нибудь позитивный, подходящий для младенцев цвет. Конечно, говорю я. Значит, решено, заключает Оуэн и принимается перебирать свои галстуки, спрашивает, не оборачиваясь: "Тебе машина нужна?" "Нет, на поезде доберусь, Кейт меня встретит". "Уверена? Ты детские вещи в поезде потащишь? Это неудобно". Посмотри, пойдёт что? С минуту я не могу понять, о чём Оуэн говорит, потом соображаю о галстуке. Да, неплохо. Нет, правда, я отлично доеду поездом, так проще. Если Фрея проснётся, я смогу без проблем её покормить, а вещи сложу в коляску. Оуэн не отвечает. Понятно. Прокручивает в уме предстоящий день. Я тоже так делал, и еще несколько месяцев назад Сейчас кажется, что с тех пор прошла целая жизнь Так я бы прям сегодня поехал, а ты не против? Сегодня Он берет из комода горсть монет, бросает в карман И подходит к кровати, чтобы поцеловать меня в темечко А к чему такая спешка? Нет никакой спешки, лгу я Щеки вспыхивают, ненавижу лгать Когда-то я считал ложь забавой, до тех пор, пока ложь не стала единственным выбором. Сейчас я редко об этом думаю, может потому, что мысли о лжи и так съели уйму времени, но они никуда не делись. Они словно зуб, который то ноет без перерыва, то внезапно начинает болеть. А самая гадкая лгать Оуину. До сих пор мне удавалось его не впутывать, однако теперь и он влип. Теперь и он в паутине. Сообщение Кейт не удалено, и из него будто течёт яд, грозя уничтожить всё, всё вокруг. Просто у Кейт сейчас перерыв, один проект закончила, к другому ещё не приступила, не будет отвлекаться, а я мне через несколько месяцев на работу, попробую тогда вырвесь. Ладно. Оуэн о задачам, но от подозрений далёк. В таком случае надо тебя поцеловать по-настоящему, как положено. И он меня целует, как положено в губы, чтобы я вспомнила, за что люблю его и почему ненавижу ему лгать. Затем отстраняется, прижимается губами к лобику Фрея. Она недоверчиво смотрит на него и на миг перестаёт сосать, но возобновляет своё занятие с непоколебимой решимостью, от которой меня неизменно накрывает волна обожания. И чи бёвым перёныш я тоже очень люблю, с чувством говорит Оуэн. Следующая фраза адресована мне. Сколько туда ехать? Часа 4, смотря на какой пригородный успею. Понятно, что желаю хорошо провести время. Напиши, как доберёшься. Сколько думаешь погостить? Несколько дней. Предположение рискованное, я добавляю, вернусь к выходным. Новая ложь. Я не знаю, когда вернусь. Не могу сказать даже приблизительно. Пробуду столько, сколько потребуется Кейт. По обстановке, Оуэн. Ладно, повторяет он. Я тебя люблю. И я тебя. Наконец-то можно ему не лгать. День знакомства с Кейт я помню до часа, до минуты. Стоял сентябрь. Я ждала ранний поезд до Солтэна. Хотела приехать в школу к ланчу. Можно спросить? Мой голос, звенящий от напряжения, прозвучал на пустом перроне неожиданно резко. Девчонка, к которой я обращалась, повернула голову. Очень высокая, невероятно красивая, с вытянутым слегка надменным лицом, она будто сошла с полотна модельяне. Черные волосы, вызолоченные на кончиках, спускались до самой талии. На джинсах красовались дыры выше колен. Спрашивай, разрешила она. Этот поезд идёт в Солтон, выдохнула я. Последовал оценивающий взгляд. Вобрал в себя солтонскую школьную форму, тёмно-синюю хрустящую от навязны, юбку, блейзер без единого пятнышка, лишь утром впервые снятый с плечиков. А я откуда знаю? ответила красавица вопросом на вопрос и обратилась к своей подруге. Кейт, Это султанский поезд. Хорош выпендриваться, Тея, хрипло сказала та, которую назвали Кейт. Голос не сочетался с внешним видом. Ей было лет 16, а от силы 17, а по голосу казалось гораздо больше. Светло-каштановые волосы, подстриженные очень коротко, обрамляли смуглое лицо с веснушками цвета мускатного ореха. От улыбки в мой адрес эти веснушки так и запрыгали по носу. Кейт продолжила. Да, это солтанский поезд. Главное сесть в нужный вагон, а то на Гемптон-Лип полпоезда отцепят. Обе развернулись и пошли прочь, успев удалиться на приличное расстояние, когда я спохватилась, я же не спросила, какую именно половину поезда отцепляют. Взгляд бегает по доске объявлений. Пассажирам следующим до Солтана надлежит занимать места в первых семи вагонах. Но откуда они считаются? которые семь первые, те, что ближе к пункту контроля или те, что будут первыми по ходу движения. Как назло, поблизости не было ни одного человека в железнодорожной форме, а до отправления, судя по вокзальным часам, оставались считанные минуты. Я решилась бежать к дальнему концу поезда вслед за этими девчонками. С трудом втащила по лесенке свой здоровенный чемодан, оказалась в купе 6 мест, все свободные. Не успела я захлопнуть дверь, как раздался свисток. С отвратительным ощущением, что перепутала вагоны, я опустилась на диванчик. До сих пор отлично помню, как обивка сиденья покалывала ноги. Лязгая дребезжа и скрижеща, поезд потащился из-под тёмных сводов вокзала, и солнце залило купе с такой внезапностью, что ослепило меня. Я откинулась на подголовник и зажмурилась. По мере того, как поезд набирал скорость, моё воображение всё чуть чересовало ужасную картину. Вагон не тот. Я не доеду до Солтэна. Директриса напрасно будет ждать меня на перроне. Что если меня завезут в Брайтон или в Кентербери, или ещё куда? Или хуже, что если моя жизнь, подобно этому поезду, разделится надвое? Каждая половина станет развиваться по-своему, и обе будут страшно далеки от первоначальных планов природы на мое становление. Привет. Я подпрыгнула и открыла глаза. А ты всё же едешь? Голос принадлежал Тее, высокой девчонке с перона. Тея стояла, прислонившись к деревянному дверному наличнику, вертя сигарету в пальцах. Еду, процедила я. Эта девица и ее подруга могли бы и объяснить насчет поезда. «По крайней мере, надеюсь доехать. Это ведь правильный вагон. До Солтана довезет?» «Да», — лаконично бросила Тея. Снова оглядела меня с ног до головы, постучала незажженной сигаретой по дверному косяку и произнесла тоном доброжелательница. «Не сочти меня, стервы, но запомни. Садиться в поезд в школьной форме не принято». «Что?» Мы всегда переодеваемся на станции Гемптон-Ли. Это это негласное правило, знать не лишне. Только первоклассницы и новенькие лезут в поезд в форме, поэтому их сразу видно. Значит, значит, ты тоже учишься в Солтоне? Ну да. В наказание за грехи. Нашу Тею выгнали из трёх школ, пояснила стриженая Кейт, возникшая из глубинок коридора с двумя чашками чая. и не берут никуда, кроме Солтона. Ей светит остаться недоучкой. По крайней мере, меня не из милости в школе держат, как некоторых, — бросила Тея. Но по ее тону я поняла, они подруги, а что до колкостей, для них это норма. — Отец Кейт у нас рисование ведет, — продолжала Тея. — В контракте у него оговорено бесплатное обучение для дочери. — Сытый голодного не поймет. Кейт улыбнулась и подмигнула мне. "Ты в сарочке оделась". Они переглянулись, и результатом этого молчаливого совещания стал вопрос Теи. "Как тебя зовут?" "Айса", ответила я. "Вот что, Айса. Поедем вместе, хочешь?" Тея вскинула бровь и добавила. "Мы с Кейт заняли купе ближе к проводнику, присоединяйся". Я сделала глубокий вдох, словно перед прыжком с трамплина. кивнула, подхватила чемодан, потащила его вслед за теей, не догадываясь, что переход в соседнее купе навсегда изменит мою жизнь.